Глава 17. Самоубийство. Гамлет спрашивает: быть или не быть? Но в действительности вопрос не в этом. Вопрос в том, как быть. в мире, в котором так много устремлений не приносит удовлетворения, где так часто приходится иметь дело с физическими и душевными страданиями, как в нем выжить, не мертвее задолго до смерти? Древнегреческий философ говорит, «Трагедия жизни не в том, что она рано или поздно кончается». А в том, что мы желаем смерти много раз задолго до ее конца. Я знаю очень немногих людей, которые никогда не задумывались над тем, не выбрать им смерть. Фактически получается, что по достижении определенного возраста добровольный вход из жизни становится для человека постоянно присутствующей возможностью. Каждый год тысячи учеников начальной школы по собственной воле уходят из жизни. У подростков самоубийство является одним из основных факторов смертности. Нетрудно видеть, что когда в уме возникают страдания и замешательства, сразу же появляется желание прекратить страдания. Фактически самоубийство может быть попыткой справиться с ситуацией, которая на первый взгляд вышла из-под контроля. Это единственная альтернатива полному поражению. Самоубийство часто объясняется не ненавистью к жизни, а страстной привязанностью к ней, желанием изменить ход вещей, стремлением сделать жизнь целостной, когда она на самом деле не является таковой. Возможно, для многих самоубийство – это искаженное проявление жажды жизни. У других оно свидетельствует о том, что страдание стало таким сильным, что жизнь не стоит того, чтобы продолжать ее. Я был со многими людьми, умирающими от прогрессирующих болезней и настолько сильно страдающими от физической боли, что они желали только конца своих страданий и серьезно задумывались о самоубийстве. Для многих именно созерцание самоубийства было толчком к более глубокому исследованию жизни, к изучению своей системы ценностей. Фактически многим размышления о самоубийстве позволили внутренне принять смерть, серьёзно задуматься над возможностью не существовать так, как они привыкли к этому. Те, кто переживает сильную физическую боль, должны помнить, что их смерть, как и их физическое существование, принадлежит им безраздельно и не должна оцениваться с точки зрения других людей. Кажется, бывают состояния, в которых человек входит в смерть добровольно. Так входит в смерть человек, чье сердце широко раскрыто, который не привязан к телу и вплывает в следующее мгновение с открытостью неизвестному, в состоянии «я не знаю». Другие люди ум которых устало, сердце испугано, воросаются навстречу смерти, чтобы избежать ситуации, с которой они не могут справиться. Но есть также люди, которые отдают свою жизнь за других. Эти люди бескорыстны, неизменно великодушны и сострадательны, как Сократ и Иисус, или человек, который погиб, спасая ребенка из горячего дома. Каждый из них любит всех и заботится обо всех. Каждый из них желает блага тем, кого встречает на своем пути. Однажды отец мальчика, покончившего с собой во время продолжительной депрессии, сказал мне: "У каждого в шкафу есть скелет. Но те, кто совершает самоубийство, оставляют свой скелет в шкафу другого человека". Горе и чувство вины, возникающие после самоубийства, часто преследуют людей годами. Каждый, кто любил ушедшего из жизни, мучается сомнениями и душевной болью, задаваясь вопросом, что я мог сделать, чтобы предотвратить это. Осознание того, что каждый человек хозяин своей жизни, дает возможность проявлять сострадание и к живущим и к тем, кто покончил с собой. Когда человек сталкивается с самоубийством друга или любимого, беспокойный ум сразу же выносит на поверхность все опасения страхи, которые накопились у него в душе в течение жизни. На поверхность всплывает все мгновения, когда мы думали, что должны быть добрее, любить больше. Что я мог сделать? Мог ли я сделать жизнь полнее для своего любимого? Каким бы необоснованным ни было чувство неудачи, оно возникает в уме. Фактически многие из тех, кто переживает самоубийство других, сами нередко помышляют о добровольном уходе из жизни. Отчаяние вопросов «в чем смысл?» или «что здесь делать?» передается тем, кто остается в живых. Ведь не исключено, что именно в поисках ответа на эти вопросы и был принят яд или нажатку урок. Речь идет о чувстве беспомощности перед лицом неконтролируемых событий жизни. Мне кажется, после самоубийства близкого человека уместно практиковать медитацию на прощение. Нужно посылать сострадание любимым людям, оказавшимся по ту сторону смерти, чтобы они не горевали от страданий, которые нам причинили. Мы должны простить их, чтобы им не пришлось многократно умирать, спасаясь от чувства вины. Мы должны простить себе, своему незнанию. Простить своему уму, его постоянное осуждение и сомнение, которые делают каждого ответственным за действия другого. С умом не нужно спорить. У нас должно быть только стремление отпустить себя, открыться душевной боли, чтобы не оживлять в себе снова и снова мгновение страдания, отразившиеся в самоубийстве. Прощение себе и другим позволяет продолжаться жизни, позволяет сердцу выйти за пределы чувства вины и нестерпимых угрызений совести. Фактически, когда мы работали с теми, кто сидел на телефоне доверия для самоубийц, мы напоминали им снова и снова, что если они не допускают, что другой человек может убить себя, значит они занимают не свое место. Подлинный совет самоубийцы может дать только тот, кто готов принять все то, что появляется в уме другого человека. В противном случае вы будете для него еще одним человеком, которому невозможно доверять, который пытается навязать другим свою волю. Чтобы позволить другим существам войти в ваше сердце, мы должны принимать их полностью. Нам привели мнение, что самоубийство это что-то отвратительное, даже греховное. Мы думаем, что мы знаем все лучшее, чем тот, кто добровольно уходит из жизни. Однако мы никогда не прикасаемся к страданиям в их уме, поскольку мы больше всего боимся страданий в нашем собственном уме. Наше стремление не допустить самоубийства создает еще большую отделенность. Как мы можем полностью принять другого человека, если мы считаем, что он неправ? Но если мы принимаем душевные страдания, которые иногда выпадают на нашу долю, мы сможем принять и страдания других. Мы не откажемся от своей любви лишь на том основании, что другой человек задумал то, что не согласуется с нашими взглядами. Мы должны помнить, что многие хотят умереть только потому, что любовь, которую они чувствуют внутри себя, никогда не была завершенной. Они не получают того, что хотят. Это не безразличие. Они убивают себя от страдания и неудовлетворённых желаний. Из сотен людей, которые ежегодно прыгают с моста golden Гейт в Сан-Франциско, большинство прыгают со стороны, обращённой к городу, и только некоторые в сторону, простирающейся до горизонта безбрежности Тихого океана. Даже в самоубийстве они не желают порывать отношения с миром. Мы должны прикоснуться к отчаянию в самих себе, если мы хотим помочь другим открыться жизни. Можно сказать, что самоубийство не столько неправильно, сколько неумело. Тот, кто кончаясь с собой, не заметил другой возможности отпустить душевное страдание, не воспользовался ей. В нём одержало вверх обусловленное отвращение к неприятному. Примечательно, что многие из тех, кто решал покончить с собой в продолжительной депрессии, в которой они долго обдумывали и даже репетировали самоубийство, не могли осуществить свой замысел, когда выходили из депрессии. Энергия возвращается, и свет снова начинает пробиваться. Многие убивают себя, когда не чувствуют, что исчерпали надежду. Но надежда основывается на страхе, на желании. Только когда мы избавляемся от страха, мы оказываемся в состоянии жить без надежды. Те, кто проходили подаркой преисподнюю Данте, читали «Оставь надежду, всех сюда входящий» это было не проклятие, а благословение. Оно говорит, что любая привязанность к будущим возможностям создает болезненную невозможность войти в настоящее. Надежда заставляет нас убивать себя снова и снова. Это легко сказать, но очень трудно донести до тех, кто собрался покончить с собой. Но когда вы начинаете жить так полно, что можете отказаться от надежды, тогда вы можете передать эту бесстрашную пространственность другим, чтобы в их сердце тоже появилось место для страданий. Когда вы отказываетесь от привязанности к своим страхам, вы можете дать хороший совет тем, кто замышляет самоубийство. Вы становитесь пространством, в которое они могут войти и отпустить свои страдания. Ведь именно к этому они стремятся в своем порыве сделать маленький шаг и мягко войти в неизвестное. Наше давнее общественное порицание самоубийства было поставлено под сомнение буддийским монахом фотографию которого многие видели на передовицах газет в середине 60-х. Этот монах облил своё тело бензином и принёс себе в жертву на улицах Сайгона. Для многих признание страдания вьетнамцев началось именно с фотографии, на которой этот человек спокойно поджигает себя. Он не пытался бежать из жизни и не делал героический жест. Он пытался смягчить страдания других, принесев в жертву своё тело. Можно ли это назвать самоубийством? Махараджа говорил, «Иисус отдал все, даже свое тело». Существо, которое совершает самоубийство, уходя от превратности жизни, олицетворяет страдания всех нас. Самоубийство – это не решение. Но решением не может быть и жизнь, с надеждой на то, что все изменится и что выжить нужно любой ценой. Никогда не спрашивайте, быть или не быть. Спрашивайте, что есть жизнь. Исследуйте душевную боль и позволяйте ей перерасти в стремлении служить другим, уменьшить их страдания. Самоубийство – это убийство тела, осознание – это перерождение ума, любовь – это пробуждение неизречённого.